Зоя Ярославна чуть скривила губы, яркие, немного крупные для женщины. — Неужели вам не ясно, что он к тому же еще заплатил Вареникову, и, наверное, немало заплатил? — Думаете? — усомнился Вершилов, не сомневаюсь ни на минуту. — Вроде бы Ткаченко этого не говорил. — Значит, скажет еще, — уверенно заметила Зоя Ярославна. Если не на предварительном следствии, то на суде. Полагаю, если он увидит, что дело пахнет керосином, что для него все обернулось плохо, а его друг и приятель сумел выйти чистеньким, он его не пощадит. Никогда и ни за что. У таких вот типов законы чисто волчьи. Я за себя и против тебя. А если за тебя, то только до тех пор, пока ты мне выгоден выгода на первом месте. Вершилов слушал ее, мысленно дивился. Надо же так. Зоя Ярославна словно бы подслушала недавние слова Вареникова, сказанные в этом же самом кабинете. Выгода. Да, в сущности, она права на все сто. Для таких людей Своя выгода на первом месте. Выгода, профит, прибыль, лишь бы грести под себя, лишь бы думать только лишь о себе, ни о ком другом больше. «Счастливые люди!» — негромко сказал он, отвечая собственным мыслям. «Кто?» — спросила Зоя Ярославна. «Кто счастливая?» Да вот такие, как наш друг Вареников. Кстати, не сомневаюсь, что наш друг Вареников взял немалый кушу у Ткаченко за то, что положил его в больницу, да еще в отдельную палату. Уверена, что взял. — А я не уверен, — сказал Вершилов. Зуя Ярославна сузила глаза, словно пыталась получше разглядеть своего собеседника. — Хватит иллюзий, возраст уже не тот, не юношеский. — А что, старикам вы отказываете в иллюзиях? — Вы не старик, но достаточно зрелый человек, а зрелые люди должны по-зрелому относиться к людям и к самой жизни, как она есть. — Сильно сказано. — Как умею. Зоя Ярославна глубоко затянулась. — Я понимаю, мы врачи... Имея каждый день дело с различными больными, не можем постоянно остро и глубоко реагировать на чужую боль. В любом враче, даже самом сердечном, самом отзывчивом, неизбежно вырабатывается некий иммунитет, своего рода защитный панцирь, который помогает сберечь сердце врача от всякого рода эмоциональных стрессов. Все это так. Однако у Вареникова, к примеру, начисто отсутствует какое бы то ни было сочувствие к чужой боли. Мне не раз приходилось видеть. Больной рассказывает ему о своих ощущениях, а у него глаза рыбьи. Он как-то признался мне, что ужасно устает от больных и от их жалоб, — вспоминал Вершилов. Вот — Вот-вот, чего же вам больше? — Будто бы мы с вами ни капельки не устаем, однако слушаем, думаем, сопереживаем и, главное, сочувствуем, что разве не так? — Так, — невольно улыбнулся Вершилов, и в этот момент Зоя Ярославна казалась почти красивой, глаза горят, щеки пылают неровным румянцем, только не надо так волноваться. Приберегите свой темперамент для личной жизни. — Мне темперамента на все хватит, — категорично заявила Зоя Ярославна. Чего — Чего-чего, а уж темперамента не занимать стать. — С чем вас и поздравляю. — Благодарствуйте. — Впрочем, чего-то мы отвлекаемся. Я говорю серьезно, а вы шуткуете. — Нисколько я не шуткую. — Тогда слушайте дальше. У субъектов, подобных Вареникову, такие чувства, как сопереживание, сострадание, способность реагировать на чужую боль, заменены неким протезом. Я бы таким вот, как Вареников, вообще запретила быть врачом. Он не имеет права лечить и врачевать. Есть такая наука, деонтология, начал Вершилов о должном поведении медиков. — Будто бы я не знаю, — сказала Зоя Ярославна. — Мы об этой самой деонтологии еще на первом курсе узнали. — Да, конечно, простите. Это у меня такая привычка. — Прощаю. — Так вот, — продолжал Вершилов, — если не согласен, наш друг никак не соответствует правилам деонтологии. Это уж само собой, но я уверена, вот еще в чем, — сказала Зоя Ярославна, — он наверняка берущий. То есть как берущий? Не понял Вершилов. Берет, чем может и что может, — заключила Зоя Ярославна, причем не стесняется, откровенно заявляет. так-то, дескать и так-то, я вас, разумеется, лечу, это моя обязанность а уж вы тоже будьте любезны, соответствуйте, не скупитесь».